Кай сбросил помятый шлем еще в пути, расстегнул кожаный ремень, с трудом стащил себя искореженный металл, позволяя ему упасть в пыль палестинской пустыни. Как рыцарь не прислушивался к себе, боли от ранений почувствовать так и не смог. Ему и в самом деле повезло в этой битве. Шлем спас его от смертоносного удара, а кольчуга — от беспощадно-тычкового. Звенья ее, конечно же, порвались на правом боку. Металлические кольца лохмотьями свисали из-под разрезанной черной рясы, пропускали неприятную прохладу к открытому боку. Все же, в отличие от спутников, он вышел целым из жестокой битвы и сдаваться по-прежнему не собирался. Как только он завладеет Святым Крестом, то вернется, чтобы помочь Гуга с Сабиром, если его помощь еще потребуется. Госпитальер, кажется, ранен не слишком серьезно, а ассасин больше обездвижен, нежели обезврежен. Они выполнят свою миссию. Кай чувствовал близость святыни и сердце горело радостным предвкушением. Торопясь, он не сразу услышал позади топот копыт, но когда обернулся, преследователь будто сквозь землю провалился, хотя, возможно, попросту скрылся за каменной грядой, которую он только что проехал. Далекая теперь битва явно завершалась. Кай видел, как от склонов отделился всадник, как понесся в его сторону. Мелькнул белый балахон. Больше рыцарь ничего не увидел. Тот исчез в низине, став невидимым для крестоносца. Молодой лорд был уже у самых холмов. Спешившись, он торопливо накинул поводья на каменный выступ и побежал вдоль склона, отыскивая нужное место. Знамение креста в ней исчезло. Теперь его вела лишь собственная память. Необычный сон жил в голове, наполнял мысли, управлял действиями. Интуитивно, следуя странному чувству, Кай пригнулся, забираясь под один из уступов, где обнаружил почти гладкую каменную плиту с небольшим углублением. Крестоносец потянул ее вниз. Та поддалась с глухим рокотом, открывая низкий, в половину человеческого роста, лаз. Он нырнул туда тотчас, прокатился под давящим сводом и рухнул в темноту с высокой каменной ступеньки. Упал довольно удачно, приземлившись на четвереньки, но сразу же вскочил, побежав по тесному извилистому туннелю. Тот вел, очевидно, под землю, узкий, извилистый, каменистый и очень темный. Света, который Кай впустил в пещеру, открыв тайный лаз, оказалось достаточно, чтобы осветить лишь малую часть каменного коридора. Затем рыцарь очутился в почти в кромешной тьме, но темпу от того не сбавил. Касаясь обеими руками неровных стен узкого прохода, он шел вперед так быстро, как позволяли собственные ноги. Несколько раз рыцарь падал, соскальзывая вниз по внезапно обрывавшейся тропе, несколько раз вглядывался на миг или два в беспросветную мглу, прежде чем идти дальше. И в эти моменты явственно слышал позади чужие шаги. Чужие, потому что мягкую поступь Сабира он уже запомнил как родную, а тяжелую походку Штрауба не спутал бы ни с чьей другой. Тем сильнее хотелось достичь креста первым потому что чужак, кем бы он ни был, явно шел за ним с теми же намерениями. Наконец блуждания во тьме кончились. Еще один шаг перенес его из узкого коридора в небольшую округлую пещеру, которая заканчивалась темным озерцом, над которым возвышались сталагмиты. Света тут оказалось чуть побольше, чем в коридоре, лился с высокого потолка. Где-то наверху, очевидно, находилась дыра, из которой, помимо солнечных лучей, в пещеру врывался свежий воздух и облака пыли. Все это Кайра смотрел лишь мельком. Спрыгнув с последней каменной ступени, крестоносец бросился к ровной плите за озером. Ему пришлось пробежать несколько шагов по воде, но та едва доходила ему до щиколоток. Озеро углублялось под небольшим уклоном, но и там воды вряд ли оказалось бы больше, чем по колено. Миновав сталактиты, Кай в нерешительности остановился. У каменной плиты располагался небольшой рычаг. Рыцарь положил на него руку. Невольно в памяти спрыли образы из сна. Божественный свет, крест, голос. Первый, кто зайдет в гробницу, враг мне. Что же это значило? Что, нарушив покой святыни, он тотчас станет врагом Господу? Или... или... «Там, за плитой, есть и другой выход», — хрипло произнес чужой голос за спиной. «Мы мчались за вами след вслед, и уже на подступах к холмам я понял, о каком тайнике идет речь. Я никогда не был здесь раньше и не знал, где оно находится, но Адам как-то рассказывал про некое убежище, из которого ведет два прохода. Предатель очень хорошо описал внутреннее устройство тайника, только не признался, где он. «Когда я шел за тобой по коридору, то сразу понял, что это оно». Кай медленно опернулся, переместив ладонь с рычага на рукоять меча. По ту сторону озера стоял высокий тамплиер в белой рясе ордена храма. Она порвалась в нескольких местах и заляпалась кровью, но красный крест на груди сохранился превосходно как и блестящий шлем, который храмовник тронул в нерешительности, словно размышляя, снять или оставить. «Кто ты?» — спросил Кай, тиская рукоять меча. «Зачем здесь?» Тамплиер молча шагнул вперед. Кай тоже, предупреждающий, вытащив меч из ножен. «Я не пропущу тебя», — проронил рыцарь, выставляя оружие перед собой. «Если понадобится, убью, но не пропущу». «Убьешь!» — храмовник шумно вздохнул, будто решившись, наконец. «Родного брата!» Тамплиер положил обе руки на шлем, медленно снял его с головы и тряхнул стянутыми в хвост, мокрыми от пота волосами. «Роланд!» — потрясенно выдохнул Кай, одним движением отправляя меч обратно в ножны. «Ты? Как ты? Зачем?» «Затем же, что и ты!» Едва заметно пожал плечами тамплиер. «И твои спутники». «Кай, брат мой, что ты забыл в компании ассасина, и как его терпит этот той госпитальер?» Кай не успел ответить. Роланд внезапно улыбнулся, делая еще один шаг вперед. «И что бы сказал на это наш отец?» Полушутя добавил он, все еще улыбаясь. «Странно, что ты заговорил о нем», — напряженно ответил Кай, закусывая губу. Ведь это ты ушел от него, и... и от меня тоже. Я предлагал тебе идти со мной, и все еще не отказываюсь от своего предложения». Роланд вновь улыбнулся, шагнув вперед, раскрывая объятия. «Ох, ради всего святого, Кай, я так по тебе соскучился!» Вместо ответа Кай шагнул назад, не сводя с Роланда изучающего, недоверчивого взгляда. Тамплиер остановился, глядя на младшего брата, почти обиженно. В чем дело? спросил он, чуть нахмурившись. Где-то было те несколько лет, вопросом на вопрос ответил Кай. Чем занимался? Служил ордену, слегка удивленно произнес Роланд. Все эти коды выполнял поручения сеньора, в основном здесь, на Святой Земле. Ты ни разу не вспомнил обо мне, напряженно перебил Кай. Ни разу не послал о тебе весть. И после этого говоришь, что соскучился? Ждешь, что я поверю? Роланд, ты... ты лжешь!» Тамплиер вновь шагнул вперед. Кай назад, упираясь спиной в ровную плиту. «Кай!» — грустно позвал Тамплиер, качая черноволосой головой. «Кай, брат мой, что я тебе сделал, что ты меня так боишься?» «Я тебя не боюсь, Роланд!» Кай положил левую ладонь на плиту, пытаясь своим телом заслонить святой крест от Тамплиера. «Но я помню, что говорил отец. Ты опасен». «Я?» — поразился Тамплиер. «Я опасен. Я, малыш Кай, мой нежно любимый младший брат. Я ли не защищал тебя в детстве?» Роланд сделал еще один шаг, и рука Кая инстинктивно сжалась на рукояти меча. Я ли не ввязывался в бесконечные ссоры с отцом, пытаясь отстоять тебя? Я ли первым не признал тебя законным сыном лорда Ллойда, разделив с тобой наследство? Кто обучал тебя, говорил с тобой, выслушивал тебя? Кто в конце концов приехал за тобой в монастырь, куда сослал тебя отец? «Ты!» — с трудом выговорил Кай. В горле встал ком, глаза застлала мутная пелена. Роланд был прав, как всегда, прав во всем. «Я предлагал тебе идти со мной». В черных глазах Роланда Кай увидел самое настоящее сожаление, даже сострадание. Предлагал тайные знания, могущество, высшую цель. «Это все неправда», — сдавленно прошептал рыцарь. «Отец мне рассказывал. Это все ложь. Христианин не стремится к могуществу» не жаждет скрыть от других нечто, что стало известно ему одному, не ищет цели иной, кроме как войти в царство Отца Небесного. — Кай, Кай! — вновь покачал головой Роланд, делая еще шаг вперед. Отец попросту ревновал нас друг к другу. А я хотел, чтобы мы всегда были вместе, да и же избегал меня. Роланд шагнул еще ближе, на расстояние вытянутой руки. Кай от плиты не отступал, наполовину вытянув меч из ножен. «Но в том нет твоей вины. Отец всегда нам мешал. Теперь мы одни. Чем я обидел тебя? В чем моя вина?» «Не подходи, Роланд! Пожалуйста!» Кай выхватил, наконец, меч, выставив оружие перед собой. «Я не хочу сражаться с тобой! Почему? Господи, почему именно ты, Роланд?» «Я здесь по личному распоряжению магистра, сеньора де Сабле. Я не могу не выполнить приказ, иначе мне бы лучше вовсе не возвращаться». Рон улыбнулся той живой мальчишеской улыбкой, которую так хорошо помнил Кай. «Ну чего ты боишься? Должно быть, отец вел тебя в заблуждение». «Это не заблуждение», — Кай прямо мотнул головой. «У каждого ордена своя цель». Те, кому нечего скрывать, кто чист перед Богом и перед людьми, не вступают в тайные общества. Они не носят на теле перевернутые кресты. Они не отрекаются от Христа. Я знаю, с какой целью вы ищете святые реликвии. Отец не стал бы мне врать. Он никогда не любил меня так, как я того желал, но никогда, никогда не обманывал. — И что же он говорил тебе? — тихо спросил Темплиер. Вы ищете святые реликвии для того, чтобы их уничтожить. Роланд грустно улыбнулся. И зачем же нам делать это, мой возлюбленный брат? Вы желаете уничтожить веру Христову. Хотите лишить мир первозданной энергии Творца. Вы очерняете христиан так или иначе, хотя бы тем, что сами присутствуете в их рядах. Бросаете тень на церковь. Возглавляете Рим. Ведете их в пропасть. Кай! «Ты только послушай себя!» Роланд подался вперед, упираясь грудью в острие меча. «Я впервые слышу об этом. Какой-то вселенский заговор, бесовская чушь. Я сам не знаю, верить тебе или смеяться. Но если все это правда, прости меня, я не знал». «Прости меня, Кай. Если желаешь, я сделаю, что ты хочешь. Как ты скажешь, брат мой? Как ты мне велишь?» «Роланд!» простонул Кай и руки, сжимавшие меч, дрогнули. Может ли так быть, что брат ничего не знал об истинных целях Ордена? Вероятно, его, как и многих, влекло приятное ощущение тайны, жажда превосходства, обогащения или славы. Или Роланда попросту использовали. Но тогда к чему ему снился тот сон и голос? «Первый, кто войдет в гробницу, враг мне». Кай не желал таким стать — Замешкался на пороге, засомневался. Это справедливая расплата за маловерие. Но Роланд... — Роланд, — позвал Кай, — пойми меня. Нам нужно доставить святыню его величеству. Ты ж понимаешь, какая опасность грозит всем нам. Мусульмане могут осквернить святой крест, если он попадется им в руки. Верующие начнут вражду за правообладанием. — Роланд... Если ты все еще брат мне, прошу тебя, я прошу, помоги мне. Я доверяю своим друзьям, но если ты, мой старший брат, будешь рядом, ведь ты поможешь доставить крест в Акру, передашь вместе с нами королю Ричарду». Роланд на миг опустил черноволосую голову, и пряди смоляных, как вороного крыло волос, блеснули, отражая ворвавшийся в пещеру блик солнца. — А как же мой магистр? — спросил он задумчиво. — Меня накажут, если я не принесу им хотя бы часть реликвии. — Мы придумаем что-то. Кай улыбнулся сквозь слезы, опуская руку с мечом. — Я обещаю, что все сделаю, лишь бы ты не пострадал. — Малыш Кай! — Роланд грустно улыбнулся. — Я, конечно, буду об этом жалеть, но... Тамплиер шагнул вперед, не давая Каю времени опомниться, и крепко обнял его. Юный лорд, поначалу напряженный, встревоженный, постепенно расслабился в объятиях старшего брата. Как и много лет назад, присутствие Роланда меняло сразу все. — Все будет хорошо, если брат рядом. Он все уладит, все решит. Кай вдохнул родной запах, улыбаясь в плечо тамплиеру. «Мой добрый, славный братишка!» — услышал он шепот Роланда над духом. «Как ты мог только подумать, что я желаю зла! Я ведь люблю тебя, как никого на свете люблю, никого и никогда я не желал так защищать! Мой Кай, святой рыцарь, невинная душа, чистое сердце, брат мой, свет мой, истинный воин Христов, верь, что я очень люблю тебя!» «Я тебе верю!» Тихо признался Кай и тотчас вздрогнул от острой боли. Звякнул меч, падая на камни. Роланд чуть отстранился, разжимая ладонь. В правом боку Кая торчала рукоять длинного кинжала. — Тише! — прошептал темплиер, поддерживая пошатнувшегося брата. — Тише, малыш! Кай судорожно, рвано втянул в себя воздух, чувствуя металлический привкус во рту. Роланд поддержал его, вместе с ним опускаясь на пол. Голова Кая все еще лежала у него на плече, и тамплиер поднял руку, чтобы отбросить платиновые пряди с юного лица. Кай! Его красивый, тихий братишка Кай! Единственный, кем он когда-либо дорожил! Почему же именно тебе надо было встать на пути Великой Миссии? Я не хотел, чтобы ты пострадал. Роланд провел рукой по лицу брата, но Кай все еще боролся, все еще не желал закрывать больные, преданные глаза. Как вышло? Пойми. Прости, братишка. Спи теперь спокойно, я обо всем позабочусь. Спи, малыш Кай. Роланд склонился к самому лицу младшего брата и поцеловал в губы. Потом отстранился, поднимаясь на ноги. Оглянулся на коридор, из которого уже доносились чьи-то торопливые быстрые шаги, франкская ругань и болезненные вскрики. Повернул рычаг у плиты. Тряхнул черными волосами, надел шлем и только после этого обернулся во второй раз. Сабир не мог видеть лица убийцы, только очертания высокой крепкой фигуры в доспехах с красным мальтийским крестом. Тамплиер шагнул внутрь потайной гробницы, и плита вновь опустилась. Секундой спустя из коридора вылетел Гуго фон Штрауб, замирая на пороге. «Где? Где он?» Сабир подлетел к опустившейся плите, разбрызгивая воду мелкого озерца, дернул заклинивший рычаг. Раз, другой. Для этого ему пришлось почти переступить через тело Кая. И Штрауб за его спиной глухо вскрикнул, увидев мертвого рыцаря. Ассасин опустился на колени, оттаскивая крестоносца в сторону, и Гуга с размаху впечатал огромное тело в плиту, пытаясь высадить ее вместе со стеной. Сабир приподнял голову молодого рыцаря, вытирая темную кровь, выбивавшуюся тонкой струйкой из-под неплотно сжатых губ. Глянул в угасающие глаза. Штрауб зарычал, пиная неподвижную плиту. Кай тихо вздохнул, не отрывая от него неподвижных глаз, и последнее дыхание святого рыцаря коснулось лица Сабира. Боль и усталость покинули его, будто Кай приложил руки к ране, как прохладный, живительный глоток влаги в жаркий полдень. Сэр Кай Кайллойд был уже мертв, когда Гуга фон Штрауб с диким ревом налег на рычаг, ломая подъемный механизм. Плита упала со страшным грохотом, являя им темноту гробницы, и немецкий рыцарь устремился внутрь.